Глава седьмая. — Как успехи, — спросил я, забираясь в кузов к святу. — Да отдыхаю, ваше благородие, — не снимая повязку с глаз, ответил помощник. — Спишь, что ли? — Да нет, в бане, за служанками молодыми подглядываю. — А, значит, получается все? — Да, — свят улыбнулся. — Я уж даже научился свою энергию трансформировать и двух жуков одновременно вести, второй — Как раз над дорогой висит. Отлично, я снял с него повязку. Давай тогда перерыв двадцать минут. Основные силы возвращаются в деревню, а блокпост установим метров через пятьсот. Ты останешься на нем и будешь наблюдать за усадьбой. Хорошо, ваше благородие. щури глаза, Свят встал. Как у Синицына прошло? Потом расскажу. Двинули. Связь установлена ваше сиятельство. — доложил появившийся в дверях кабинет-ролист. — Запись тоже включена. Граф Францов вскочил с кресла и быстрым шагом направился на третий этаж, а там буквально вбежал в рубку. — Борис Евгеньевич? — спросил он в микрофон. — Здравствуйте, Евгений Михайлович, — радостно отозвался динамик голосом Синицына. — Как ваши дела? — Мои хорошо, — нетерпеливо произнес Воронцов. — Ваши как? — Спасибо, мы тоже неплохо. Вот буквально только что Дмитрий Николаевич Акулов заезжал. — Да что вы говорите, и как у него дела? — Да вот у него как-то не очень, — в голосе Синицына послышалось сочувствие. — Вы что же его не предупредили о вашей затее с дорогой, и даже тропинки ему не оставили? — Жирный мудак, — пронеслось в голове у Воронцова. — Тоже, очевидно, разговор записывает и соломку стелет. «Да я предупреждал его Борис Евгеньевич», — стал играть и Евгений Михайлович. «Но он молодой, одни девки на уме, вот и не обратил внимания, должно быть. Так что вы говорите, он жаловался на меня?» «И жаловался, и иду просил. Ведь да не ожидал, что вы и мою дорогу решили отремонтировать. И достаточного запаса не сделал. А вот это хорошая новость», — улыбнулся Воронцов значит не придется совсем долго ждать ну где я ему весной излишки еды возьму продолжал сокрушаться синицын тем более что и сам теперь в город не могу выехать полно вам там убиваться проговорил воронцов тем более как вы знаете это максимум на неделю я об этом дмитрию николаевичу тоже сказал единственное боюсь как бы он глупости не наделал А то молодой, кровь кипит. — Да, молодость она такая, — вздохнул Синицын. — Вы там, Евгений Михайлович, тоже ему скидку сделайте. Все-таки парень действительно в неприятную ситуацию попал. — Иду, иду, милая. Прошу меня простить, супруга требует. — Конечно, Борис Евгеньевич, всего доброго. До свидания, Евгений Михайлович. Воронцов отключил радиостанцию, а следом и записывающий разговор магнитофон. Настроение у него при этом было паршивым. Пусть Синицын и не сказал ничего плохого, но одновременно и ничего особенного, что в дальнейшем можно было приложить к делу против Акулова. Мог бы старый урод и бряхнуть что-нибудь вроде «Вы там поосторожнее, он вам угрожал», даже если этого и не было. «Хитрый старый лис». Надо будет после Савида заняться и им. Правда, там придется придумать что-то по-настоящему тонкое. Евгений Михайлович встал и покинул рубку. Тревога! Едва машина заехала в зону действия Красного Кристалла, в моих ногах появилась Акая. Они начали действовать. Пантелеевские. Все, кроме этой парочки. Один оказался шпионом-диверсантом, а второй, похоже, наемный убийца — Причем они не связаны ни между собой, ни с Пантелеевскими. И что мне делать-то? Для начала обезвредить две бомбы. Потом остальное расскажу. Мой живот скрутило. Где они? Одна на главном продовольственном складе и одна у Милы в доме. А вот теперь у меня появилось желание убивать. «Лад, Даня, у нас ЧП. Слушаю, ваше благородие». Устроившись на переднем сиденье, главный гвардеец повернул голову. «В деревне уже заложено две бомбы». Одна на продовольственном складе, одна в доме у Милы. Ваша задача, не привлекая внимания, взять из грузовика по черному кристаллу и пойти с ними, куда я скажу. По одному. На подходе кристаллы активировать. Какая сука!» — проскрежетал зубами Даня. Сука ж четверо. Но они пока в деревне. Займемся ими, когда обезвредим взрывчатку. «О, Василиса, опять вы?» Молодой гвардейц по имени Иван широко улыбнулся и указал девушку на лестницу, ведущую на ограду. «Рад вас видеть!» Взаимно улыбнулась она и взобралась на настил. «Погода сегодня хорошая!» «Вот с языка прямо сняли!» Иван оскалился еще шире. «А ночи у нас какие! Все небо в звездах и птички по утрам поют!» Я люблю встречать рассвет. Василиса подмигнула парню, а сама краем глаза заметила идущую по направлению к домику знахарки фигуру. О, это случайно не Дмитрий Николаевич. Где? А, да, он самый. Прямо не терпится узнать, что они там с Воронцовым решили. А что там случилось? Я слышала, дорогу перекрыли. Да, уроды. Но Дмитрий Николаевич им быстро объяснит, где они неправы. — Вы так в него верите? — звонко рассмеялась девушка, а сама сняла руку в карман и нащупала пульт управления бомбой. — Да, Дмитрий Николаевич может все. Парень оглянулся на хозяина Савина, как раз входящего в дом знахарки. Он мне столько раз уже жизнь спасал. — Поис, дружок, дальше тебе придется самому о своей жизни думать, — пронеслось в голове у Василисы и в тот же миг она нажала на кнопку. Но ничего не произошло. Она нажала еще раз, и снова устройство не сработало. Акула же тем временем выбежала из дома и, одновременно разговаривая с кем-то по рации, бросился к ней. «Не может быть!» — подумала девушка. И тут заметила, что к ней бегут гвардейцы из другой страны. Раскрыли. «Ваня, держи ее!» а? Ваня удивленно перевел взгляд на девушку, но в этот момент она ударила его ногой в живот и, схватившись за зубчатый край ограды, перемахнула через него. Грянул выстрел, пуля, выпущенная из снайперской винтовки, попала ей в плечо и развернула в полете. — Что ты опять, ворон, считаешь, Ваня? Дмитрий Николаевич взбежал на помост и встал рядом с подчиненным. Василиса же лежала внизу и, стиснув зубы от боли, пыталась понять где же она просчиталась. — Черт, я уж думал, что он реально за нами следит. Алексей взвалил на плечи изрядно потяжелевший рюкзак. — Хорош трендеть, прошептал Коля. — Надо все сделать, пока там у них суета какая-то. — Давай, все устанавливаем, больше не встречаемся. И начинаем в десять. Пара мужчин вышли из домика. «Я пойду в столовку», — громко заявил Алексей. «Идешь?» «Да, прихвати мне что-нибудь. Я обещал ребятам на второй пилораме помочь. Без проблем». Они подошли к калитке, и там нос-носу столкнулись с местным лысым здоровяком и его дружком с черной бородой. «О, бужики!» — обрадовался бородач и указал на несколько здоровенных мешков. «Помогите дотащить. Мы торопимся. Да хорош вам, тут недалеко. Вон к тому домику, где народ собирается». «Ну, ладно». Алексей нехотя подхватил тяжеленный мешок и взвалил его на спину. Следом за ним повторил и Коля. «А что там за сборище, кстати?» — спросил он, сгибаясь под тяжестью мешка, который еще очень неудачно давил на бомбу в его рюкзаке. «Да представляете, диверсантку поймали!» — воскликнул Бородач. «Может, зайти, Василиса с вами приехала?» «Диверсантка?» — мужчины переглянулись. «Ага!» Бомбу заложила в домик нашей целительницы. Хотела его благородие, корминца нашего, подорвать. Офигеть. Вот-вот, все офигели. Ну ничего, иголки под ногти загоним и утюг на живот поставим. Быстро расскажет, на кого работает. И если у нее сообщники. Вот, сука, буркнул Алексей. Падла, подтвердил Коля. Как таких земля носит? И не говорите. «Вон туда мешки, к забору. Сюда? Ага. И сами рядом ложитесь, и руки за голову». «Чего?» — Алексей вскинул голову, но ответ получил не словами, а тяжелым кулаком в лицо. «Попрошу внимания». Я поднял голос, и в большом зале усадьбы стало тихо. «Сейчас здесь собралось не меньше двадцати пяти человек». Представителей всех более-менее больших групп. Сидячих мест не хватило, поэтому больше половины слушателей стояли. «Спасибо, что пришли», — начал я, переключив кристалл на влияние, ну и сам, понемногу используя внушение. «Я собрал вас для того, чтобы объяснить все лично и избежать кривотолков. Итак, вот это мы сегодня конфисковали у четырех пойманных диверсантов». Я сдернул простыню, что накрывало стол, и комната наполнилась вдохами, вскриками. Кто-то даже сказал «мамочки». И реакция была ожидаемая, ведь тут лежало аж шесть разного размера взрывных устройств. Несколько мешочков с ядом, разные шпионские штуки, но ну и оружие мы тоже добавили для большего эффекта. Хотя его как раз иметь и не возбранялось. «Если вдруг кто-то не понял, что это бомбы, я обвел взглядом присутствующих. Две из них в разобранном виде пронесли сразу. Четыре других пара диверсантов забрала сегодня днем из тайника у реки. Скажу больше. Две из этих бомб мы перехватили в рюкзаках у террористов, когда они шли их устанавливать. Две другие уже были установлены». Одна на продовольственном складе, другая в доме у нашего лекаря, у Милы. «Это какой сукой надо быть?» — прошептал кто-то. «Ага, именно сукой!» — побарабанил я пальцем по столу. Так как эту бомбу установила Василиса. «Василиса!» — ахнул кто-то. «Такая приличная, вроде девушка. Ага, а еще, судя по найденной у нее амуниции, профессиональный киллер». Господа, я снова поднял голос, и все замолчали. Собственно, для чего я вас здесь собрал? Первое. Такое большое количество террористов не должно вас пугать. Наша служба безопасности работает очень хорошо и, как вы видите, может всех нас защитить. И второе. Я хотел бы, чтобы вы поняли. Если враги пытаются нам помешать, значит, они чувствуют нашу силу и боятся нас. Осознайте это. Я жду, что каждый из вас продолжит вкладывать в развитие Савина всю свою душу. Вопрос есть? — А что с блокадой? — спросил один из мастеров-зачаровальщиков. — Мы работаем над этим вопросом, — уверенно улыбнулся я. Завтра у меня запланированы переговоры с графом Воронцовым, и я уверен, он прислушается к моим аргументам. — А что вы сделаете с диверсантами? — спросил полковник Виктор Харитонович. — Это будет понятно после допроса. — А как вы их нашли? Виктор Харитонович с улыбкой, но укоризненно покачал головой я. — Вы действительно считаете, что работу службы безопасности нужно обсуждать публично? — Главное, что она работает! — крикнул кто-то. — Прошу прощения. Полковник кивнул, и по его лицу было видно, что совсем скоро он ко мне придет с целой кучей вопросов. Надеюсь, уже после того, как я разберусь с дорогой. Больше на эту тему особо обсуждать было нечего. И по моему сигналу Катя и Васильевич быстро перевели тему совещания на решение бытовых савинских вопросов. Сам же я под шумок свалил и направился к одному из двух рядом стоящих домов, оборудованных под тюрьму где рядом с крыльцом встретил Влада. Один Пантелеевский, как только осознал, сколько мы про них знаем, сразу поплыл. Сходу приступил к докладу гвардейц. Разумеется, во всем винит второго и говорит, что его заставили шантажом. Возможно, так и есть, но это не важно. Зато теперь мы точно расколем и второго. Но это нам ничего не даст. В ближайшей перспективе точно кивнул Влад. Если мы... Сдадим их полиции, их отправят в столицу, и дальше начнется обычная юридическая дрянь. Бомбы нам подбросили. Признательные показания вынудили дать под давлением. Все свидетели являются заинтересованными лицами и вашими подданными и так далее. Скорее всего, их просто отпустят, при этом задерживают наших туда-сюда ездить. Ясно. Тогда, как все расскажут, повесь их без пафоса, но где-то на видных местах. Что по остальным? С остальными труднее и интереснее. Главный гвардей задумчиво провел ладонью по шее. Девушка, хотя она, скорее всего, взрослая женщина, после пластики. Так вот, она точно пришла по вашу душу и точно профи. Собственно, это понятно по ее набору отмычек, ядов, очень мощной бомбе, тому, как она быстро и уверенно интегрировалась в мою группу и так далее. Чья? Без понятия. Мне она представилась лекарем, которая случайно услышала наше предложение. И документы с рекомендациями предоставила, хоть и липовые, но очень качественные. Она говорит, что заказ на вас получила анонимно через черный рынок. Скорее всего, не врет. Предлагает себе выкупить дорого И интуиция мне подсказывает, что хрена она чего еще скажет. Самое поганое, что короткого контакта... С несостоявшейся убийцей мне тоже хватило, чтобы понять, что и мне она хрен чего скажет. Лад, я наклонился к уху главного гвардейца. Она очень опасна, якая это подтверждает. Она наверняка может сбежать и при этом наделать тут дел. Ее нужно ликвидировать сразу, как только мы закончим говорить. В качестве тренировки сумеешь это сделать с помощью жучка? Я попробую. «Хорошо. Вернее, плохо. Меня начинает напрягать этот черный рынок наемников». Я покачал головой. «В первый раз там против меня наняли каких-то новичков. Но эта, сука, совсем другое дело. Получается, что кто-то анонимно может раз за разом нанимать против меня все более профессиональных убийц и вредителей. Вроде как у них там есть какая-то система оповещения». И кроме рейтинга непосредственно исполнителей есть и рейтинг целей. По идее, с каждой неудачной попыткой желающих попытать счастья должно становиться меньше. Но и цена будет расти. Не все могут заплатить много. с грустно усмехнулся. В любом случае, Дмитрий Николаевич, к сожалению, мы вряд ли что можем сделать с этим черным рынком. Это пока. Ладно, что там по четвертому диверсанту? Этот гад заминировал склад с едой. Влад сжал кулаки. А когда мы его брали, уже упаковывал вещички и, похоже, ночью планировал свалить. Воронцовский, Скорее всего. Расколешь его? Постараюсь. Там мило сварила для меня кое-чего. Разумеется, она не знает, зачем мне это снадобье. Это не панацея, но иногда помогает развязать языки. Разрешаю использовать любые методы, — проскрежетал зубами я. Мне кровь из носа нужны его показания. Это будет совсем не та же самая история, что и с Пантелеевскими. — Жду не дождусь завтрашнего дня, — кровожадно оскарился Влад. — Надеюсь, у вас все получится. — Все получится. Я хлопнул гвардейца по плечу и собирался идти к себе, но тут из соседнего дома вышла Мила и, заметив меня, замерла и побледняла. — Ты как? — спросил я, подходя к ней. — Я? — Я семена и плоды под посадку зачаровываю, — тихо ответила девушка. — А чего грустная такая? — Я не грустная, Дмитрий Николаевич. Мила глубоко вздохнула. — Я просто очень за вас испугалась. Что за глупости? Я приблизился и взял девушку за плечи. — Ладно бы ты за свой домик и припасы переживала, или за других девочек, а со мной точно ничего не случится. «Почему вы так думаете?» — Мила подняла зеленые глаза. «Потому что у меня очень большие планы на жизнь», — с улыбкой подмигнул я. «Более того, на ближайшие десять лет они уже расписаны в подробностях». «Правда?» — Румянец свернулся на бледные щеки, а следом губ коснулась робкая улыбка. «Правда, правда. Я не сдержался и прижал девушку к себе. «И ты, между прочим, в этих планах тоже есть, так что давай мне тут...» Без депрессивных состояний. Девушка ничего не ответила и, как мне показалось, чуть сопротивлялась, когда я стал отстраняться. Впрочем, не сильно. «Как там твой пациент?» — перевела тем? «У него снова начинается кризис», — Мила обернулась в сторону двери. «Я поэтому и вышла, хотела вас найти». У меня в очередной раз мелькнула мысль снабдить девушку рацией, но я вновь ее отбросил. Сдается мне, это будет ей сильно мешать. А если чего надо, она быстро сможет меня или кого-то найти». Мила продолжала вопросительно смотреть на меня. И хоть не предстояла подготовка к самой веселой ночке в моей жизни, я пошел за ней. Как ни крути, этот наркоман-мутант ниточка в интересный мир мощных физических трансформаций, да и к друзьям Харитоши тоже. Бурная деятельность в Савино требовала много внимания. Но сегодня контроль над ней полностью лег на плечи моих помощников. Сам же я, заперся в подвале, и тренировался активно, черпая энергию сразу из двух кристаллов. Очень долго и очень упорно. От ювелирной точности моих сегодняшних действий зависело очень много, А в двенадцать ночи после сигнала с Вятом и с Рыбаком топором и даней, сели в самую тихую из наших машин и покинули деревню. Через пять километров мы вырубили фары, а за пять до усадьбы Воронцова остановились. Понимая, что в лесах могут быть враги, я потратил пять минут и просканировал местность вокруг. «Все чисто», — сообщил я. «Возвращайтесь, но в ворота не въезжайте, чтобы никто не увидел, что меня с вами нет». — Жду вас тут в шесть утра. — Понятно, — кивнул Даня. — Ману начинать лить? — спросил рыбак. — Да, и не жалейте. В этот раз я устроился на переднем сидении, и сейчас мне на плечи легли две руки, и энергия полилась рекой. Понимая колоссальный объем работы, что мне предстояло проделать, скромничать я не стал. И, пользуясь только заемной маной, по полной зачаровал и без того крутой надетый на меня доспех, уделив особое внимание обуви. Разумеется, не забыл и об усилении оружия. Излишками энергии я наполнил свой резервуар так, что еще чуть-чуть и стал бы светиться в темноте. Она, конечно, будет рассеиваться, но ненадолго. Совсем скоро я начну ее использовать. Все, я взялся за ручку двери. — Удачи, ваше благородие! — хором произнесли спутники. — Спасибо. Я выскочил наружу и тихо прикрыл дверь. Ух, хорошо, энергия так и прет, и, кажется, если хорошенько подпрыгнуть, можно и взлететь. Но нет, левитация мне пока недоступна, зато быстрый бег вполне. Посмотрев вслед тихо тронувшейся в сторону Савина машине, я припустил в сторону усадьбы Воронцова. Как же здорово! Проносящиеся с обеих сторон дороги деревья, Усыпавшие небо звезды, градусов пять тепла и абсолютная тишина. Да, я сделал все четко, и мои ботинки не произвели ни звука и не оставляли следов. Ну и, разумеется, позволяли мне бежать быстро, практически не расходуя сил. За километр до нашего блокпоста, то есть за полтора до усадьбы, я свернул в лес. Здесь скорость пришлось скинуть, но незначительно а за триста метров до цели жучки показали мне первых затаившихся дозорных противника. Нормально, ближе и нет особого смысла подходить. Я выбрал самое толстое дерево, удобно устроился на широком и относительно плоском корне и прислонился спиной к стволу. Итак, у меня есть общий план, и он сработает в любом случае, все для этого у меня уже имеется. Но есть еще очень мощная модификация этого плана, способная сделать его просто убийственным. И от следующих десяти минут зависит, найду ли я ресурсы для этой модификации. Чтобы избежать эксцессов, я оставил одного жучка контролировать пространство вокруг меня, а второго запустил в сторону стройки. И едва он вылетел из леса, как тут же заметил нужное. Метрах в ста стоял экскаватор так же, как и остальные неработающие. Хвари даже не пытались создать видимость активной деятельности и по ночам набирали сил перед имитацией работы завтра. Что ж, это мне только на руку. Жучок спикировал корпусы экскаватора, и я влил в него первую ударную порцию энергии. Пока еще ту, что заимствовал рыбака и топора. «Пу-пу-пу!» Когда я тренировался на внедорожниках и грузовиках в Савино, у меня все получалось. Когда попробовал провернуть этот же фокус с лабораторией Харитоши и нашим самым крупным броневиком, смог пробиться сквозь защиту только после предварительной обработки их восстановленными черными кристаллами. Экскаватор наш взломал, и без них, но эти вроде выглядят посолиднее и защиты в теории тут может быть больше. Ладно, чего сопли жевать, пора начинать. Жучок вплотную приблизился к корпусу и замер точно напротив того места, где находилась питающая его средняя жемчужина ветра. Теперь всю энергию в импульс и удар магии тьмы. Есть. Тонкий невидимый луч пробил защиту и устремился к мощному источнику, а уже в следующий миг с очень большой скоростью стал высасывать из него энергию. «Да-да-да, теперь вопрос, где брать ману на сильные заклинания, решен. Я могу сделать всю ту кучу интересных и очень неприятных для кое-кого вещей. Эту ночь они запомнят очень надолго, а товарищ прораб так и вовсе навсегда».